Глава пятая Вильямс отвернулся от Аисы и заговорил тише. «Посмотрите на нее», — сказал он и едва заметно повел головой в сторону женщины, к которой стоял плечом. «Посмотрите! Не верьте ей! Что она вам тут говорила? Что? Я спал, столько времени провел без сна, ждал вас трое суток, не смыкая глаз». Надо было хоть немного отдохнуть. Так ведь? Я попросил её посторожить и сразу же позвать меня, если вы придёте. Ни одной женщине нельзя верить. Кто может сказать, что у них на уме? Никто. Это невозможно. Ясно лишь, что не то, о чём они говорят вслух. Они живут с тобой рядом и не разберёшь, то ли любят, то ли ненавидят. То ласкают, то мучают. То бросают тебя, то липнут к тебе, как банный лист, следуя собственным малопонятным дьявольским мотивам, которые мужчине не суждено разгадать. Посмотрите на нее и посмотрите на меня. Вот до чего она довела меня своими адскими кознями. Что она вам говорила?» Голос Вильямса упал до шепота. Линкард слушал с большим вниманием, теребя седую бороду и придерживая локоть ладонью. Все еще не отрывая взгляда от земли, он пробормотал. «Если желаешь знать, она умоляла сохранить тебе жизнь, как будто жизнь стоит того, чтобы ее дарить или отнимать». «А меня последние трое суток умоляла лишить жизни вас», — быстро проговорил Вильямс. «Целых три дня не давала мне проходу. «Не унималась ни на минуту, планировала засаду, искала место, откуда я мог бы наверняка свалить вас одним выстрелом, если бы вы появились. Я не лгу, даю слово». «Слово он дает!» — возмущенно рыкнул Рингард. Вильямс пропустил реплику мимо ушей и продолжил. «О, это такая жестокая тварь! Вы ее не знаете». Я хотел чем-нибудь себя занять, убить время, отвлечься, чтобы забыть о своих невзгодах до вашего возвращения, а она, посмотрите на нее, прибрала меня к рукам, как чужое добро. Да-да, я даже не подозревал, что у меня в душе есть струны, на которых она могла бы сыграть. Она дикарка, а я цивилизованный европеец, гораздо умнее ее. Ведь она понимает не больше дикого зверя и все-таки нашла во мне слабину, нашла, и я пропал, я это и сам понял. Она измучила меня, я был готов пойти на что угодно, еще противился, но уже созрел, и это я тоже понял. Это состояние пугало меня больше всего, больше, чем собственные страдания. Можете поверить, мне было очень страшно. Потрясенный Лингард внимал его словам зачарованно, как ребенок, слушающий сказку, и когда Вильямс остановился, чтобы перевести дух, нетерпеливо переступил с ноги на ногу. «Что он говорит?» — неожиданно выкрикнула Аиса. Мужчины бросили на нее быстрые взгляды и переглянулись. Вильямс, торопясь, возобновил монолог. Я пытался что-нибудь сделать, увести ее от этих людей, пошел на поклон Кулмейеру. Таких слепых болванов еще поискать. Потом явился Абдулла, она пропала, забрав с собой часть меня самого. Я был обязан вернуть эту часть, а не мог иначе. Что касается вас, то перемены давно назрели. Вы не могли оставаться здесь хозяином навечно. «Меня терзает не то, что я сделал, а безумие, которое меня к этому подтолкнуло. Причина в нем, в охватившем меня наваждении, и оно однажды может повториться. Если так, то от него никто больше не пострадает, это я гарантирую», — многозначительно сказал Вингард. Вильямс на секунду задержал на нем непонимающий взгляд и продолжил. «Я боролся с ней». Она подстрекала меня к жестокости, убийству, с какой целью, никто не знает. Настырно, отчаянно, все время толкала меня под руку. Слава Богу, Абдуле хватило ума. Не знаю, что бы я иначе сделал, я был в ее власти. Она вцепилась в меня и не отпускала, как жуткий и одновременно сладкий кошмар. Мало-помалу наступило просветление, я очнулся и обнаружил, что рядом со мной зверь, с свирепостью не уступающей дикой кошке. Вы не знаете, через что мне пришлось пройти. Ее отец едва не убил меня, а она его. Мне кажется, она ни перед чем не остановится. Даже не знаю, что было ужаснее. Она никого не пощадит, чтобы защитить своих. И стоит мне только подумать, что это я сам, Вильямс. Как я ее ненавижу! Завтра чего доброго она и меня захочет прикончить. Откуда мне знать, что у нее на уме? Может быть, теперь она решит убить меня?» Он замолчал, дрожа от возбуждения, и испуганно добавил. «Я не хочу подохнуть в этой дыре». «Не хочешь?» — задумчиво переспросил Вингард. Вильямс повернулся к Аисе и ткнул в нее костлявым пальцем. Посмотрите на нее, она всегда тут как тут, никуда не уходит, всегда следит, что-то высматривает. Посмотрите на ее глазищи, огромные, да? Глядят, не сморгнут. Кажется, она их никогда не закрывает, как делают нормальные люди. По крайней мере, я не видел. Ложусь спать, она смотрит. Проснусь, опять пялится. Если я не двигаюсь то и глаза её не двигаются, как у мертвеца. Ей-богу, они с места не сдвинутся, пока я не пошевелюсь, а потом преследуют меня везде, словно два конвоира. Следят за мной, блестят, терпеливо ждут, когда я зазеваюсь, чтобы сделать что-нибудь ужасное. Посмотрите на них, вы в них ничего не увидите, большие, зловещие и пустые. глаза дикарки. «Чертовой полукровки, наполовину арабки, наполовину малайки! Мне больно от их взгляда! Я белый!» «Клянусь, я не способен это выдержать! Увезите меня отсюда! Я белый! До мозга костей белый!» Вильямс взывал к суровому небу, отчаянно доказывая хмурым тучам чистоту и превосходство своей расы кричал, закинув голову, неистово размахивая руками, худой, оборванный, побитый, долговязый безумец, негодующий по одному ему ведомой причине, нелепый, омерзительный, убогий шут. Лингард, смотревший себя под ноги, словно погруженный в глубокие раздумья, быстро взглянул на него из-под нависших бровей, а из состояла, заламывая руки. На другом краю двора старуха, бледный дряхлый призрак, бесшумно выглянула поверх марева горящих углей костра и тут же незаметно опустилась обратно. Поток слов Уильямса Вильямса наполнял двор, нарастал, и, набрав полную силу, вдруг остановился, словно вода, переставшая бежать из опрокинутого кувшина. Стоило ему замолчать, как в свои права вступил гром заявивший о себе низким рыком из-за холмов. Раскат грома начался с неуверенного бормотания, которое нарастало, как волна, и превратилось в рёв, катящийся по речному руслу, пролетевший мимо с оглушительным треском и тут же затихший, рассыпавшись на монотонные глухие отзвуки в бесконечных извилистых низовьях реки. «Безбрежное!» Непоколебимая тишина хлынула в пустоту, оставленную грохотом, и вновь нависла над великим лесом, над неисчислимыми полчищами неподвижных деревьев и живых людей, все такая же глубокая и абсолютная, как будто ее веками ничего не нарушала. В этом безмолвии слух Лингарда уловил голос реки, тихий, слабый, и грустный, подобный кротким, бесплотным голосам, сетующим о прошлом в спокойном сне. Капитан ощутил в душе великую пустоту. Ему казалось, что внутри у него образовалось большое темное пространство, в котором мысли потерянно бродили, не находя ни покоя, ни смерти, ни выхода наружу, чтобы освободиться от жуткого гнета. Уговоры, действия... Гнев, прощение — все это представлялось бесполезным и тщетным, не заслуживающим усилий рук и ума. Казалось, что он мог бы простоять так, в полном бездействии, до скончания времен. Его как будто удерживала на месте невидимая тяжелая цепь. «Нет, так не пойдет». Он немного отступил от Вильямса и Аисы, отделив их от себя, и взглянул на них со стороны — Ему показалось, что они стояли от него намного дальше, чем на самом деле. А ведь он всего-то сделал три шага. Еще один шаг, и голос их умолкнет. Навсегда. Их фигуры выглядели меньше натуральной величины. Имели четкие контуры, как статуэтки, вырезанные тщательно до мельчайших деталей рукой опытного мастера. Лингард опомнился. К нему вернулась его обычная решительная рассудительность. Он как бы посмотрел на пару с большой недосягаемой высоты. «Ты одержим дьяволом», — медленно произнес капитан. «Да», — мрачно согласился Вильямс. «Этот дьявол красив. Вы не находите?» Такие рассуждения я слышал уже не раз. Отмахнулся Лингард и, сделав небольшую паузу, продолжил. Я ни о чем не сожалею. Я подобрал тебя в порту, как полудохлого котенка ей-богу. И не жалею ни об этом, ни о других поступках. Абдулла, еще два десятка других, несомненно сам Хедик, все они были против меня. Для них это бизнес, ничего личного. Но чтобы и ты... «Деньги идут к тому, кто способен их подобрать и кому хватает сил их сохранить, но ты — другое дело. Я считал тебя частью своей жизни, старый дурак». Так оно и было. Дуновение этих слов снова раздуло тлевшую в груди Лингарда искру отеческой прихоти, выделявшую его, хитрого и неразборчивого в средствах авантюриста, И шумной толпы подлых, довольных собой, беспринципных людей, так на него похожих. Дьявол не я, быстро вставил Вильямс. Не ищите дьявола во мне, капитан Лингард. А откуда же он взялся, будь ты проклят, откуда? перебил его Лингард, повышая голос. Ты когда-нибудь видел, чтобы я крал, обманывал, лгал? Скажи, видел, а? Из какой преисподней ты вылез, когда я подобрал тебя на улице? Да что теперь? Ты больше никому не сможешь причинить зла». Вильямс придвинулся, глядя на своего покровителя с большой тревогой. Лингард чеканя продолжал. «На что ты надеялся, когда попросил меня о встрече? На что?» «Ты же меня знаешь. Я Лингард». «Ты жил со мной, ты слышал, что обо мне говорят, и ты прекрасно понимаешь, что натворил. Но так чего ты ожидал?» «Почем я знаю?» — простонал Вильям, заламывая руки. «Я был один среди толпы адских дикарей, полностью преданным в их руки. Когда дело было сделано, я был настолько растерян, Настолько слаб, что призвал бы и дьявола в союзники, если бы он еще мог помочь мне, а не сделал уже свое дело. Во всем мире есть только один человек, которому я не безразличен. Только один белый человек — вы. Уж лучше ненависть, чем одиночество. Даже смерть лучше. Я ожидал, сам не знаю чего, чего-то, что вызволило бы меня отсюда прочь с ее глаз. Вильямс расхохотался. Смех напал на него против воли, прорвавшись на поверхности с подслоя горечи презрения к себе, отчаянной неспособности постигнуть собственную натуру. Подумать только, когда я впервые ее увидел, мне показалось, что всей моей жизни не хватит, чтобы... А теперь, когда я смотрю на нее, это же она все сделала. Я, должно быть, тронулся умом. Так и есть. И всякий раз, когда я ее вижу, она напоминает мне о моем безумии. Как страшно. Подумать только. Вся моя жизнь, мое будущее, разум, труд, все пропало. Осталась одна она. Причина моего разорения. Да еще вы, кого я смертельно оскорбил. Вильямс. На мгновение спрятал лицо в ладонях, а когда опустил их, выражение относительного спокойствия на нем сменилось диким смятением. «Капитан Лингард, куда угодно, хоть на необитаемый остров, я обещаю. Заткнись!» — грубо оборвал его Лингард. У него внутри все окаменело. Чахлый свет туманного утра с видимой неохотой медленно уползал со двора, с реки, с вырубок в загадочную тишь мрачной лесной чащи. Тучи над головой образовали непроницаемый черный свод без единого просвета. В воздухе, однако, по-прежнему стояла необъяснимая духота. Лингард расстегнул пуговицы, раздвинул полы куртки и, наклонив голову, Отер пот со лба. Глянув на Вильямса, он сказал, «Твои обещания ничего не стоят. Я сам займусь твоим поведением. Слушай внимательно и не перебивай. Ты мой пленник». Вильямс едва заметно дернул головой и затих, словно окаменел и перестал дышать. «Ты останешься здесь», продолжил Рингард с угрюмой неторопливостью. «Тебя нельзя выпускать к людям». Кто способен предположить, угадать, вообразить, что скрывается в твоей душе? Даже я не смог. Я буду держать тебя здесь. Если тебя выпустить, ты вернешься к доверчивым людям, будешь опять лгать, красть, жульничать ради жалких грошей или какой-нибудь женщины. Я не собираюсь тебя убивать, хотя так было бы надежнее. Но я не стану. Не жди, что я тебя прощу. Для прощения требуется сначала разозлиться, возненавидеть, а у меня не осталось никаких чувств, ни гнева, ни презрения, ни разочарования. Для меня ты больше не тот Вильямс, с которым я сдружился, кому помогал и в радости, и в горе, кого высоко ценил. Ты не человек, которого можно уничтожить или простить. Ты горький осадок, бесплотная мысль, которую нельзя высказать вслух. «Ты мой позор!» Лингард замолчал и посмотрел по сторонам. «Да чего же темно!» «Как будто из мира, не дожидаясь его конца, уходит свет, а воздух исчез и того быстрее!» «Разумеется, — продолжал он, — я позабочусь, чтобы ты не умер с голоду!» «Уж не хотите ли вы сказать, что я обречен жить в этом месте, капитан Лингард?» спросил Вильямс деревянным голосом. «Разве я когда-нибудь говорю не то, что думаю? Ты сам сказал, что не желаешь здесь умереть. Но так живи, пока не передумаешь», добавил он, будто высказывая вслух неожиданно появившуюся мысль. Пристально глянув на Вильямса, он покачал головой. «Ты один. Тебе никто и ничто не поможет. Никто и не станет». Ты не белый и не темнокожий. Твоя шкура не имеет цвета, у тебя нет сердца. Твои сообщники отказались от тебя, отдав мне, потому что со мной пока еще вынуждены считаться. Ты здесь один. Ты и эта женщина. Говоришь, что все делал ради нее. Что ж, теперь она твоя. Вильямс что-то промямлил и запустил руки в волосы, да так и остался стоять, не меняя позы. Наблюдавшая за ним Аисса повернулась к Лингарду. — Что вы ему сказали, Раджа Лаут? — воскликнула она. Ее растрепанные волосы зашевелились, кусты на берегу реки дрогнули, большое дерево, под которым они стояли, кивнуло, вдруг зашуршав листьями, словно внезапно оторванное от неспокойного сна. Пахнуло горячим, обжигающим воздухом, над головой клубилось колышущееся непроницаемая пелена туч, за которой, как в неспокойном море, казалось, ворочалось какое-то неведомое чудовище. С жалостью посмотрев на женщину, Лингард ответил. «Я сказал ему, что он будет жить здесь всю оставшуюся жизнь. С тобой». Солнце погасло за тучами, как догорающая свеча. В удушающей мгле три человеческие фигуры выглядели бесцветными и напоминали тени, словно окутанные темным перегретым паром. Аиса посмотрела на Вильямса, неподвижно, словно окаменевший, стоявшего, запустив волосы, руки. Повернувшись к Лингарду, она крикнула. — Вы лжете! «Лжете, как все белые! Вы все лгуны! Вы, кого унизил Абдула, вы лжете!» Ее слова, резкий, ядовитый, выталкивало наружу тайное презрение. Жгучее желание уязвить, невзирая на последствия, безудержное женское стремление любой ценой причинить боль, хотя бы и звуком своего голоса, лишь бы выплеснуть накопившийся в сердце яд ненависти. Вильямс опустил руки и что-то промямлил. Лингард невольно обратил к нему ухо и расслышал нечто похожее на «вот, значит, как?», потом еще бормотание и, наконец, вздох. «Для остального мира», — сказал Лингард, так и не дождавшись внятного ответа. «Ты мертв. Никто больше не будет тыкать мне в лицо твоей подлостью». «Никто больше не сможет указать на тебя и заявить. Вон идёт тот мерзавец, которого пригрел Вингард. Считай, что ты здесь похоронен». «И вы думаете, что я здесь останусь? Послушаюсь вас!» Вспыхнул Вильям, заново обретя дар речи. «Не обязательно оставаться прямо здесь», — сухо поправил Вингард. «Есть ещё лес. Ты можешь уплыть». Пятнадцать миль вверх по реке или 40 вниз. В одном конце тебя ждет встреча с Олмейером, в другом с океаном. Выбирай. Лингард нерадостно усмехнулся и посерьезнев добавил. Но есть и другой выход. Если вы намерены обречь мою душу на вечное проклятие, подтолкнув меня к самоубийству, то у вас ничего не выйдет. Возбужденно воскликнул Вильямс. Я буду жить! «Буду каяться! Возможно, убегу! Заберите от меня эту женщину! Грех — это она!» Искривленная огненная жала надвое разорвала далекий темный горизонт, озрила сумрачную землю ослепительным зловещим светом. Где-то вдали зарокотал гром, голос исполина, бормочущего угрозы. «Мне плевать, что ты будешь делать», — сказал Рингард. «Однако могу сказать, что твоя жизнь и ломного гроша не стоит без этой женщины. Тут есть один малый, кто, да и сам Абдула, не станет церемониться, подумай об этом. К тому же она тебя не отпустит!» Лингард, еще не договорив, двинулся в направлении маленькой калитки. Не оглядываясь, он почувствовал, что Вильямс идет за ним как привязанный. Когда капитан перешел в большой двор, Он услышал за спиной его голос. «Пожалуй, она была права. Мне следовало вас застрелить, хуже бы не стало». «Еще не поздно», — ответил Лингард, не оборачиваясь и не сбавляя шага. «Да только тебе не хватит духу, ты даже на это не способен». «Не провоцируйте меня, капитан Лингард!» — воскликнул Вильямс. Капитан резко обернулся. Вильямс и Аиса остановились. Ещё одна раздвоенная молния разорвала тучи над головой. Яркая, зловещая, мгновенная вспышка озарила лица. Тут же ахнул одиночный оглушитель раскат грома, за которым последовал шелест, похожий на испуганный вздох притихшей земли. «Не провоцировать», — сказал старый моряк, как только утих гром. «Ха!» Кого тут провоцировать? Вот еще не было заботы. Вам легко говорить, зная, что во всем мире, во всем мире, у меня кроме вас нет ни одного друга. А кто виноват? В сравнении с громовым, потрясающим голосом небес, их собственные голоса звучали жалобно и хило, как писк лилипутов, и они оба в раз замолчали. Мимо них вереницей прошли грибцы Лингарда с веслами на плече, держа головы прямо и глядя вперед на реку. Али шел последним и задержался рядом с Лингардом. «Одноглазый бабалач уехал, забрав с собой всех женщин. Все забрал — горшки, сундуки, большие, тяжелые, три сундука». Али ухмыльнулся, словно рассказал что-то смешное, и тут же с серьезным видом добавил. «Дождь скоро начнется». «Мы возвращаемся», — буркнул Лингард. «Готовь лодку». «Так точно, сэр!» По-военному выпалил Али и побежал догонять грибцов. Он прежде ходил в море с Лингардом-помощником Буцмана, но потом осел в Самбире в роли домоправителя при Олмейре. Семеня к берегу... Али с гордостью думал, что не похож на неграмотных грибцов и знает, как правильно отвечать на команды великого белого капитана. «Вы с самого начала меня не понимали, капитан Лингард», — сказал Вильямс. «Вот как? Ничего страшного. Главное, чтобы ты правильно понимал, что я говорю», — ответил тот, медленно спускаясь к месту причаливания. Вильямс шёл за ним. Не отставала Аиса. Двое грибцов протянули руки, чтобы помочь Ленинграду сесть в лодку. Он осторожно, грузно ступил в каноэ, опустился в стоявший посреди лодки шезлонг и, откинувшись на спинку, повернул голову к двум фигурам на берегу. Глаза Аисы не отпускали его лицо в нетерпеливом ожидании, когда он, наконец, оставит их одних. Взгляд Вильямса был направлен поверх каноэ, на лес на другом берегу реки. — Давай, Али! — в полголоса скомандовал Лингард. Лица грибцов оживились, по рядам пробежал тихий шепоток, передний гребец оттолкнулся концом весла, развернув нос лодки к течению, и Каное быстро скользнуло к стремнине, черкнув кормой о низкий берег. — Мы еще увидимся, капитан Лингард! — крикнул Вильямс срывающимся голосом. «Никогда!» Полуобернувшись, бросил Лингард, свирепо сверкнув покрасневшими глазами из-за высокой спинки шезлонга. «Надо пересечь реку! На той стороне течение не такое быстрое!» — посоветовал Али. Он налег на свое весло, далеко отклонив туловище над кормой, потом выпрямился, присев в позе обезьянки, запрыгнувшей на верхнюю жердочку, и скомандовал — «Дайонг!» Весла дружно ударили о воду. Каноэ наискось ринулась поперек реки, сносимая вниз собственным движением и сильным течением. Лингард посмотрел за корму. Женщина погрозила ему кулаком и присела на корточке рядом с неподвижной мужской фигурой. Через некоторое время она выпрямилась и, намочив край хиджаба, попыталась стереть засохшую кровь с безучастного лица Вильямса. Лингард отвернулся и с усталым вздохом вытянул ноги. Голова наклонилась вперёд, борода веером растелилась на груди, кончики седых волос слабо шевелились на сквозняке, вызванном быстрым движением лодки, что несла его прочь от пленника. Единственного человека, с которым ему было стыдно показаться на глаза другим. Каноэ вернулось в зону видимости Вильямса, и он жадно вцепился взглядом в маленький, но отчетливый на фоне темного леса силуэт. Он хорошо различал мужскую фигуру в середине лодки. Вильямс всю жизнь чувствовал за плечом одобряющее присутствие этого человека, всегда готового прийти на помощь, похвалить, посоветовать, дружески пожурить, воодушевленно одобрить. Этот человек внушал веру в себя своей силой, бесстрашием и безыскусным добросердечием. И вот он уходит. Надо его вернуть. Вильямс крикнул, но слова, которые он хотел перебросить через всю реку, казалось, беспомощно падали к его ногам. Айса попыталась остановить его, схватила за плечо, но он сбросил ее руку. Вильямс страстно желал вернуть свою ускользающую жизнь, крикнул опять, но на этот раз даже сам себя не услышал. Все бестолку, он больше не вернется. Вильямс стоял пришибленный, глядя на фигуру в белом, развалившуюся в шезлонге посреди лодки. Она внезапно показалась ему ужасной. Бессердечный, странный, в своем неестественном скольжении по поверхности воды, при котором не меняла вальяжной позы. Некоторое время ничего вокруг не шевелилось, кроме каноя, бегущего вверх по реке с такой плавностью и легкостью, что движение не ощущалось вовсе. Над головой тучи сомкнулись в непроницаемый свод, словно им не давала разойтись какая-то мощная сила. По их неровной поверхности то и дело пробегали сполохи, слабое отражение далекой грозы, уже разразившейся на побережье и постепенно с низким злобным ворчанием продвигавшиеся вверх по реке. Вильям смотрел на реку, оцепенев, подобно всему своему окружению. Двиглись одни его глаза, преследовавшие каное, которое размеренно, решительно и неотвратимо уносило Лингарда, как если бы оно уплывало не по великой реке в Самбир, а прямиком Прошлое, многолюдное и в то же время пустынное, похожее на старое кладбище со множеством запущенных могил, где похоронены те, кто уже никогда не вернется. Время от времени Вильямс ощущал лицом доносившееся из-за теплое дыхание, отдышку загнанного мира. Отяжелевший воздух разорвал резкий порыв ветра и принес с собой. «Сырой вкус дождя». Бесчисленные макушки деревьев в лесу качнулись влево и вернулись в прежнее положение, отчаянно размахивая ветвями и шелестя листвой. По речной глади пробежала рябь. Тучи лениво заворочались, меняя форму, но не положение, будто их кто-то тщательно перемешивал — а когда перестали дрожать даже самые тонкие ветки на короткое время, и землю, и небо, вновь охватила великая неподвижность, сквозь которую пробивался далекий голос грома, непрерывно и настойчиво, ракочущий с громкими трескучими раскатами, словно грозный, сердитый монолог разгневанного бога. На мгновение гром затих, прилетел. Новый порыв ветра, гоня перед собой белёсый туман, наполнивший всё пространство водяной пылью, разом скрывший от глаз Вильямса и каное, и лес, и саму реку. Он начнулся от оцепенения, сиротливо поёжился, посмотрел по сторонам, но не увидел ничего, кроме мелких водяных брызг, гонимых набиравшим силу бризом. Эту взвесь пробивали падавшие вниз большие тяжелые капли, звонко шлепая по иссохшей земле. Вильям сделал несколько торопливых шагов по двору, как вдруг на него обрушилась сплошная стена воды. Она забивала нос и рот, поливала голову, липла к телу, сбегала по туловищу, рукам и ногам. Вильямс остановился, разевая рот, дождь лил на него водопадом, хлистал косыми шквалами, капли впивались в него сверху, со всех сторон, крупные, компактные, они били со всех направлений, как будто их горстями швыряла разъярённая толпа. От потревоженной земли повалил пар, почва стала мягкой, плавилась под ногами. Из-под ног вверх навстречу потоку, падающему с хмурых небес, взлетали фонтаны воды. Вильямс охватил безумный ужас. Ужас перед окружающим морем воды, бежавшей на него по двору, наседавшей со всех сторон косыми полосами, розовыми от сполохов молнии над головой, хлеставшей по лицу. Казалось, вода и огонь чудовищным образом перемешались в одну массу, чтобы вместе обрушиться на оглушенную землю. Вильямс хотел броситься бегом, однако ноги разъезжались на земле, внезапно обратившиеся в жидкую грязь. Он пробирался по двору, как сквозь толпу, нагнув голову, выставил плечо вперед с частыми остановками а иногда, отступая на один-два шага, не в силах противостоять напору воды. Аиса не отставала от него, останавливалась, когда останавливался он, отступала вместе с ним, вместе с ним шла вперёд по скользкому подъёму. Первый же мощный ливень, казалось, смыл всё, что прежде находилось во дворе. Глазу не за что было зацепиться. Дерево, кусты, дом, ограда — всё скрылось за плотной завесой дождя. Волосы облепили голову, одежда пристала к телу, вода струилась по голове и плечам. Они терпеливо, медленно и прямо продвигались сквозь то вспыхивавшую, то мрачную пелену дождя под непрерывные раскаты грома, как два обреченных на вечную связь с водой, непрекаянных призрака-утопленника, вылезших из реки, чтобы посмотреть на всемирный потоп. Слева Из мглы, словно приветствуя их, показалось дерево, едва узнаваемое, высокое, неподвижное, терпеливое, бесчисленные листья жалобно шелестели под каплями с безжалостной торопливостью, прокладывавшими себе дорогу через его крону. Справа из тумана выплыл почти черный дом, по крутым скатам крыши которого гулко барабанил дождь, а поток с шумом переливался через свес. Вода прозрачным мелким ручьём бежала вниз по сходням, а когда Вильямс начал подъём, обтекала его ступни, как будто он поднимался по руслу быстрой мелкой горной реки. Поддошвы оставляли на сходнях грязные смазанные следы, на короткое мгновение нарушавшие частоту потока. Наконец он добрался до помоста из бамбука перед дверью под нависающим краем крыши. Низкие стоны, жалобное прерывистое бормотание заставили Вильямса замереть на пороге. Он осмотрелся в полутьме и увидел у стены бесформенный силуэт старухи. Пока он смотрел на нее, сзади его плеч коснулись две руки. Аисса. Он совсем про нее забыл. Вильямс обернулся. Аисса немедленно обняла его за шею и прижалась к нему всем телом, словно опасаясь, что он оттолкнет ее и убежит. Вильямс напрягся, ощутив неприязнь, ужас, душевный протест. а Она повисла на нем, словно ища защиты от невзгод, бури, изнеможения, страха и отчаяния, вложив в это жуткое, яростное и скорбное объятие последние силы, лишь бы укротить его, навсегда удержать возле себя. Глядя ей прямо в глаза, Вильямс попытался молча высвободить свою шею из цепких пальцев. Наконец, силой разомкнул ее руки, крепко схватил за запястье и, приблизив к ней распухшее лицо, сказал «Это ты во всем виновата! Ты!» Аисса не поняла ни слова. Вильямс говорил на языке своего премени, не ведавшего пощады и стыда, к тому же сердился. Увы, он теперь почти все время сердился, все время говорил по-чужому. Она молча стояла и терпеливо смотрела на него. Вильямс пару раз встряхнул ее кисти и отпустил. «Не ходи за мной!» — крикнул он. «Я хочу побыть один!» «Один! Понятно?» Он вошел в дом, оставив дверь открытой. Аиса не сдвинулась с места. Как не понять слова, когда они сказаны таким тоном? Его нынешний тон совсем не похож на тот, каким он разговаривал с ней у ручья, когда не сердился и постоянно улыбался. Глядя на темный дверной проем и склонив голову на бок, она рассеянно отжала воду из длинных волос с печальным сосредоточенным видом, словно прислушиваясь к внутреннему голосу горького бесплодного сожаления. Гроза прекратилась, ветер затих, дождь отвесно падал ровной стеной в сером чистом воздухе. Далекое солнце победоносно разгоняло черные тучи, а Исса стояла у порога. Одинокая фигура Вильямса маячила в сумраке дома. Молчит. О чем он сейчас думает? Чего боится? Чего желает? определенно не ее, как желал в те дни, когда еще умел улыбаться. Как узнать? С приоткрытых губ Аисы слетел в окружающий мир вздох, родившийся в самой глубине сердца, неслышный, глубокий, надрывный вздох, полный боли и страха. Так вздыхают люди перед ликом неизвестности, одиночества, сомнений и отчаяния. Аиса выпустила из рук волосы, и те тут же облепили плечи, как траурная накидка, и осела на пол. Схватившись за щиколотки, женщина уткнула голову в колени и замерла под черным покрывалом волос. Она думала о днях, проведенных вдвоем у ручья, обо всем, из чего состояла их любовь, и сидела... В скорбной, сиротливой позе плакальщицы, Что льёт слёзы у адра мертвеца.